Глава восемьдесят На то, чтобы прочесть весь дневник, у Яни ушло три часа. Перевернув последнюю страницу, профессор прикрыл глаза. От того, что он узнал, у него все переворачивалось внутри. Е сказал. «Могу поспорить, вы даже не догадывались, что у этой истории с Джан Дуншеном может быть такая подоплека». Янь кивнул. Как он умер? Когда Чаян принес ему камеру, все дети оказались в одном и том же месте. Это было 28 августа. Так что у Джана появилась возможность избавиться от них и уничтожить улику, прокомментировал Янь. Чаян один остался в живых, но не мог выбраться из-за замка на двери. Замок установили совсем недавно. Из чего я делаю вывод, что Джан дожидался подходящего момента, чтобы перейти к действию. Он хотел быть уверен, что никто не убежит. Когда Чуаян наконец успокоился, он рассказал, что Джан несколько раз спрашивал их, не делали ли они копию видео. Потом принес торт, чтобы отпраздновать. Налил детям газировки, а себе бокал вина. Яд был в газировке, цианистый калий. Чао Ян сказал, что этим же ядом Джан отравил свою жену. Так что мы провели расширенную аутопсию Джуюнпина и Ван Яо. Причиной смерти обоих было отравление цианидом. Мы не заподозрили отравление из-за ножевых ран. Джан нанес их, чтобы сбить нас со следа. Я не больно было слышать, что Дун Шен использовал свой блестящий ум для совершения страшных преступлений. Он убил стольких людей и сумел провести полицию. Это было невероятно. У Яня был еще один важный вопрос: почему Чаян Ча не умер от отравления? Он ненадолго забыл, что решил никогда не пить газировки. Дело в одной книге домашние средства для увеличения роста. Он отметил в ней этот совет. Кто бы мог подумать, что дешевая книжонка спасет мальчику жизнь? Он отпил, вспомнил, что не пьет газировку и побежал в ванную выплюнуть ее. А когда вернулся, яд уже подействовал на Динхау и Пупу, и стало ясно, что Джан опасен. Чао Ян попытался убежать, но мужчина бросился за ним. Динхау собрал последние силы и нанес Джану удар ножом. Тот не собирался сдаваться без борьбы, но судьба решила иначе. У Чао Яна остались порезы на руках и на груди, но не глубокие. «С ума сойти! Если б Чаоян умер, мы никогда не узнали бы правды!» «Странно, что Джан был так предусмотрителен с другими убийствами, но просчитался с детьми», — прищурился Янь. «Цианистый калий — быстродействующий яд, но у некоторых его жертв перед смертью случается прилив адреналина. Думаю, он и не подозревал, что Динхау найдет силы напасть на него». «И что вы будете делать с Чаяном теперь?» когда прочли дневник? «Это пока не решено», ответил Е. «У нас было совещание в Департаменте общественной безопасности Нинбо. Начальник Ма, главный руководитель, верит в образование и перевоспитание. Джучо Аян не участвовал ни в одном убийстве, хотя и препятствовал расследованию. В свое время парень сказал детективам, что ничего не знает о смерти сводной сестры, но он защищал Динхау и Ся Юэпу, Она же Пупу. -пу. С учетом обстоятельств его поведения вполне объяснимо. Затем, когда погибли Джу Юнпин и Ван Яо, он побоялся идти в полицию. Он отлично учится, истории правонарушений у него нет. Похоже, просто связался не с той компанией и подпал под дурное влияние. Дин Хао был мелким преступником, а Ся Юэпу настоящим криминальным гением. Также директор МА подтвердил, что статья за препятствование следствию распространяется только на лиц старше 16 лет, а Чаяну всего 13. С учетом возраста мы, скорее всего, не станем предъявлять ему никаких обвинений. Янь кивнул. С тех пор, как он работал копом, законы не изменились. Обычно семье поручается образование и надзор за ребенком, В более серьезных случаях детей отправляют в исправительный центр. Но никто не собирается отсылать туда Чао Яна. Так он просто снова окажется в дурной компании. Насчет образовательной части я сейчас договариваюсь со школой и Джоу Чунхун. Ему придется пройти психотерапию, но мы надеемся, что он продолжит успешно учиться. Конечно, все это строго конфиденциально. Нельзя, чтобы это повлияло на его будущее. Янь снова кивнул, на этот раз с облегчением. «Ваша работа не только ловить плохих парней, но и спасать тех, кто может встать на кривую дорожку. Хорошо, что вы помогаете Чао Яну, а не обвиняете его». Он поднялся, собираясь уходить. «Думаю, мне пора. Спасибо, что объяснили, что произошло с Джан Дуншеном. Я понимаю, что вы сделали для меня исключение, но он был моим лучшим студентом. «Вам предстоит много работы, не так ли?» Ев вздохнул и улыбнулся. «Так бывает, когда несколько сложных дел накладываются друг на друга. Смерти в семье Сюй списали на несчастный случай, но теперь дела придется открыть заново. Гибель Джу -Пина и Пина Иван Яо стала сенсацией после того, как та большая группа обнаружила тела. Соответственно, это расследование у нас в приоритете. Ну. И надо еще закончить с Чао Яном. Да, дело у вас не в проворот. Сочувственно произнес Янь. Уже стоя на пороге, он внезапно осознал, что только что сказал Е. Погодите, вы сказали, какая-то большая группа людей нашла мертвые тела? Совершенно верно. Как именно это случилось? Они приехали на похороны, кто-то заскучал и прошел в новую часть, а там... Увидел стопу, наполовину торчащую из могилы. Стопу, торчащую из могилы? Да, это был Джу Пин. Могилы предназначались для урн с прахом, так что были небольшие. Неудивительно, что стопа высунулась наружу. «Невозможно», — сказал Янь. В интересах Джана было тщательно закопать тела. Он никогда не проявил бы такую неосмотрительность. Но так уж вышло. «Можно мне посмотреть фотографии с места преступления?» Я нашел папку с делом и передал снимки Яню. «Здесь что-то не так», — сказал тот, перебирая их. «Что? Что не так?» «На лицах у обоих были порезы, верно?» «Да, их нанес Джан Дуншен». «А одежда и ценности пропали?» «Да, мы нашли их у Джана в квартире». «Почему, вы думаете, он все у них забрал и изуродовал лица?» — спросил Янь, входя в роль профессора. «Хотел затруднить поиски. На опознание жертв ушла бы куча времени», — с готовностью ответил Е, прилежный студент. «Вот именно. Даже если бы вы нашли тела, то не смогли бы их идентифицировать». Он потратил время на то, чтобы их изуродовать, но не проверил, хорошо ли закопал. Но ведь тогда все было впустую, раз он оставил одну ногу близко к поверхности земли. Остальные его преступления были безупречными. Может, под конец он заторопился? Джан наверняка спланировал все до мельчайших деталей. Он никогда не допустил бы такой оплошности. Он был предельно аккуратен и предусмотрителен. Возможно, дождь смыл часть почвы. Примерно в то время прошло несколько дождей но не таких сильных, — парировал Янь, прекрасно знавший, что в июле и августе в провинции Джидзян дождей бывает очень мало. «Это правда!» Только настоящая буря могла смыть столько земли. «Профессор Янь, к чему вы клоните?» Возможно, кто-то откопал ногу. «Но кому это могло понадобиться? Что вы пытаетесь сказать?» — недоуменно спросил капитан. Янь зашагал по кабинету. «Все, что нам известно, мы знаем от единственного источника — Джу Чао Яна». «Думаете, он лжет?» «Я не хочу делать преждевременных выводов». «Он просто школьник! Он никак не мог обмануть стольких полицейских!» «Раньше ему это удавалось», — возразил Янь. Несколько секунд оба молчали. «Вы сверили факты в его показаниях и в дневнике?» — спросил Янь. «Да. Все, что только могли». Я придвинул к себе стопку папок. «Мы связались с директором приюта, и тот подтвердил, что Динхао крал деньги, чтобы играть в компьютерные игры. Он ввязывался в драки, и другие дети его побаивались. У него была самодельная татуировка на левом предплечье, как и сказано в дневнике». Он попал в приют после кражи из магазина. Ся Юэпу была мозгом, стоявшим за физической силой Динхао. В отличие от него, она вела себя тихо, поэтому никто не знал, насколько она озлоблена. Динхау защищал ее от обидчиков. Постепенно они совсем изолировались от остальных. Директор считает, они сбежали, потому что часто подвергались наказаниям. А перед побегом украли у директора кошелек. Значит, Ся Юи Пу и Динхао описаны в дневнике достоверно? Е кивнул. Если вам интересно мое мнение, Динхао еще мог перерасти свою агрессивность. Но Ся Юи Пу была по-настоящему опасной. Мы говорили с полицией из ее родного городка. Они сказали, что она столкнула девочку в пруд, но так и не призналась в этом. Ее пришлось отпустить из-за возраста и недостатка улик. Что еще вы проверяли? Мы знаем, что Джу Юнпин 2 июля играл в карты с хозяевами соседних фабрик, а Ван Яо с дочерью внезапно нагрянули к нему в офис. Тогда Джу Юнпин сказал Джу Чао Яну называть его дядюшкой, лишь бы не признать в нем собственного сына. Наверняка это сильно задело мальчика. Мы прошлись по журналам звонков в полицию от 3 июля. На записи действительно слышно, как Чаоян Ян пытается что-то сказать, а потом звонок обрывается. Оператор перезвонил и ответила Ся Юэпу. Сказала, что ошиблась номером. Отпечатки Ся Юэпу и Дин Хао были в мужском туалете, где напали на Джу Цзин Цзин. Лобковые волосы у девочки во рту принадлежали Дин Хао. Я приезжал на оба вызова, когда Ван Яо нападала на Чао Яна и его мать. «Все, что он тогда говорил, полностью подтвердилось». «А время вы уточняли?» — с сомнением в голосе спросил Янь. «Да, и все совпало. Мы даже проверили камеры наблюдения в книжном магазине Синьхуа, дабы убедиться, что Юэпу встречалась там с Чаояном». Но и на этом капитан не остановился. «Мы тщательно обыскали квартиру Джан Дуншена и нашли яд в пакетике, спрятанном в упаковке стирального порошка. Наверное, он купил химикаты на черном рынке или синтезировал сам. Как учитель, он имел доступ к школьной лаборатории». «А что насчет ножа? Он правда принадлежал Джану?» — внезапно спросил Янь. «Нож мы проверили в первую очередь», — воскликнул Е, теряя терпение. «Понятно тихонько ответил профессор. «Что, по-вашему, произошло?» Янь снова сделал паузу. «Я совершенно уверен, что Джан Дуншен не допустил бы такой дурацкой оплошности на кладбище». «То есть вы хотите сказать?» «Вам это не понравится, но я думаю, что это Чуаян выкопал ногу». «Я помню, он говорил, что посещал кладбище в воскресенье после их смерти». Возможно, он хотел посмотреть на тело и потому частично откопал его, а потом засыпал землей, но недостаточно. «Он упоминает о том, что ездил на могилу, но нигде не пишет, что копал землю», — возразил Янь. «Бога ради, это же просто дневник. Он не обязан записывать там все до малейших деталей». «Не знаете, он уже дома?» — поинтересовался Янь. «Выписался из больницы вчера». Можете ему позвонить от моего имени?» «Что вы хотите узнать?» Насторожился Е. «Только одно. Копал ли он землю в могиле отца?» «Это так важно?» Спросил Е. «Ну, конечно, важно!» Воскликнул Янь.